С течение времени должна была накопиться недоимка, и он, здоровый и молодой, был послан миром на Сориковское место, сторожа и пугало общественных огородов. Как не смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но он и вустнел. Это место тихое и удобное для небодвижного созерцания было как раз по его натуре.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 Просилась одна нынче притить. «Вах, сделай милость, я мешать не стану, сказал я. «Я могу его в рощи лечь». но вот еще. Не умерла б Коля, завтра пришла. Ежели б она села тут до разговора слушала, а то ведь только с люди распустят. При ней не поговоришь толком». «Ты дарью ждешь?» — спросил я, помолчав. «Нет. Нынче новая просилась. Агафья Стрельчиха».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 и тронуло листья просыпавшихся ив. «Агафля!» Донесся из деревни чей-то глухой голос. «Агафля!» То, вернувшийся и встревоженный муж, искал по деревне свою жену, а с огородом слышался в это время нездерживаемый смех.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 в Держался он солидно, движения у него были небыстрые, манеры мягкие. — Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства, — сказал он, улыбаясь. Пять лет назад, когда Косеротов получил орден святой Анны второй степени и пришел благодарить, то его сиятельство выразился так.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 И сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляниях. Всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельства, артыного и там высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных.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 Отец пётр Леонтич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым. — Ты очаровательный сегодня, — говорил он, глядя на нее с восторгом. — И никогда еще я так не желал, что ты поспешила замуж. — Зачем? — Я знаю, ты сделала это ради нас, но... Он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал...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 А Аня все каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала, и все реже и реже бывало у своих. Они обедали уже одни, Петр Леонтьич запивал сильнее прежнего, денег не было, и физгармонию уже давно продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу, и все следили за ним, чтобы он не упал.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 Не спит только молодая жена провизора Черномордика, содержателя Бесской аптеки. Она ложилась уже три раза, но сон упрямо не идет к ней и неизвестно чего Сидит она у открытого окна в одной сорочке и глядит на улицу. Хасбулату долой, беда сагля твоя,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 Дасадно. Так досадно, что даже плакать хочется. От чего неизвестно. Какой-то комок лежит, крути. И то и дело подкатывает в горло. Ты уж стар, ты уж седь Есть с тобой нежитье, На заре юных лет Ты погубишь ее. На заре юных лет Ты погубишь ее. <звы> Почнары густой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 Аптека находится почти у края города, так что аптекаши далеко видне поле. Она видит, как мало-помалу белеет восточный край неба, как он потом багровеет словно от большого пожара. Неожиданно из-за отдаленного кустарника выползает большая широколица луна. Она красна, вообще луна вылезает из-за кустов всегда почему-то бывает ужасно с конфуженом. не не не не не не не не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 Бормочет аптёсов, шевеля пальцами. Чего-нибудь такого, знаете ли, аллегорического, какой-нибудь живительной влаги, зельтерской воды, что ли? У вас есть зельтерская вода? Есть, отвечает аптекарша. Браво, браво. Вы не женщина, а фея. сочините нам бутылочки три. Аптекарша торопливо запечатывает соду и исчезает в потёмках за дверью. Фрукт, говорит доктор, подмигывая.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 Великолепно бы Жаль, что в аптеках не продают спиртвозов Впрочем, вы ведь должны продавать вино как лекарство Есть у вас виду галициум и Есть Ну вот, подавайте нам его Черт его поделить, тащите его вот сюда Сколько вам? Квантум сатис Сначала вы дайте нам воду по унзу, а потом мы увидим Аптёсов, а? Сначала с водой, а потом уже персэ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 «Я отдал бы жизнь!» «Это уж вы отставьте!» Говорит госпожа Черномордик, вспыхивая и делая серьезное лицо. ха Какая вы кокетка!» Тихо хохочет доктор, глядя на нее из-под лобья плуттовски. «Голоденки так и стреляют!» «Пиф-паф! Поздравляю! Вы победили! Мы сражены!»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 «Какой ананас чудо природы и в Галуши!» «Прекрасно вырезался грибоедов Баедов!» «В Галуш, в Саратов!» «А так нам пора!» «Очень рад познакомиться весьма!» а сколько с нас следует?» аптекаша поднимает к потолку глаза и долго шевелит губами. 20 рублей сорок восемь копеек», — говорит она. Аптекарша вынимает из кармана толстый бумажник, долго роется в пачке денег и расплачивается.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 Никто не знает. Я ах, забыл придать 10 копеек на прилавке, бормочет аптекарь, укрываясь одеялом. Спрячь, пожалуйста, в корку. И тотчас же засыпает. "Рядно." На палубе парохода, шедшего из Одессы в Севастополь, какой-то господин довольно красивый, с круглой бородкой, подошел ко мне, чтобы закурить, и сказал. Обратите внимание на этих немцев, что сидят около рубки. Когда сойдутся немцы или англичане, то говорят о ценах на шерсть, об урожае, о своих личных делах. Но почему-то, когда сходимся мы, русские, то говорим только о женщинах и высоких матерях. Но главное... О женщинах. Лицо этого господина было уже знакомо мне. Накануне мы возвращались в одном поезде из-за границы, и в Волоческе я видел, как он во время таможенного осмотра стоял вместе с дамой, своей спутницей, перед целую горой чемоданов и корзин, наполненных дамским платьем. И как он был смущен и подавлен, когда пришлось платить пошлину за какую-то шелковую тряпку, А его спутница протестовала и грозила кому-то пожаловаться. Потом, по пути в Одессу, я видел, как он носил в дамское отделение то пирожки, то апельсины. Было немножко сыра, слегка покачивало, и дамы ушли к себе в каюты. Господин с круглой бородкой сел со мной рядом и продолжал. Да, когда русские сходятся, то говорят только о высоких матерях и женщинах. Мы так интеллигентны, так важны, что изрекаем одни истины и можем решать вопросы только высшего порядка. Русский актер не умеет шалить. Он выдавили играет глубокомысленно. Так и мы, когда приходится говорить о пустяках, то мы трактуем их не иначе, как с высшей точки зрения. Это недостаток смелости, искренности и простоты. а женщинах же мы говорим так часто, Потому что мне кажется, что мы не удовлетворены. Мы слишком идеально смотрим на женщин и предъявляем требования, несоизмеримые с тем, что может дать действительность. Мы получаем далеко не то, что хотим. И в результате не удовлетворенность, а разбитые надежды, душевная боль. И что у кого болит, тот о том и говорит. Вам не скучно продолжать этот разговор? Нет, нисколько. В таком случае позвольте представиться. — сказал мой собеседник, слегка приподнимаясь. Иван Ильич Шамохин. Московский помещик, некоторым образом. «Вас я хорошо знаю». Он сел и продолжал, ласково и искренне глядя мне в лицо. Эти на постоянные разговоры о женщинах какой-нибудь философ средней руки вроде Макса Нордау объяснил бы эротическим помешательством или тем, что «мои крепостяки» и прочее. «Я же на это дело смотрю иначе». Повторяю. Мы не удовлетворены, потому что мы идеалисты. Мы хотим, чтобы существа, которые рожают нас и наших детей, были выше нас, выше всего на свете. Когда мы молоды, то поэтизируем и боготворим тех, в кого влюбляемся. В любовь и счастье у нас синонимы. У нас в России брак не по любви, Презирается, чувственно, смешанно и внушает отвращение. И наибольшим успехом пользуются те романы и повести, в которых женщины красивы, поэтичны и возвышны. И если русский человек издавна восторгается Рафаэловской Мадонной или озабочен женской эмансипацией, то, уверяю вас, тут нет ничего напускного. Но беда вот в чем. Едва мы женимся или сходимся с женщиной. Проходит каких-нибудь 2-3 года, как мы уже чувствуем себя разочарованными, обманутыми. Сходимся с другими и опять разочарование, опять ужас. В конце концов убеждаемся, что женщина лживый, мелочный, суетный, несправедливый, неразвитый, жестокий. Одним словом, не только не выше, но даже неизмеримо ниже нас, мужчин. И нам, неудовлетворенным, обманутым, не остается ничего больше, как брюзжать и походя говорить о том, в чем мы так жестоко обманулись. Пока Шамохин говорил, я заметил, что русский язык и русская обстановка доставляли ему большое удовольствие. Это от того, вероятно, что за границей он сильно соскучился по родине, хваля русских и приписывая им редкий идеализм, он не отзывался дурно об иностранцах. И это располагало его пользу. Было также заметно, что на душе у него неладо, и хочется ему говорить больше о себе самом, чем о женщинах, и что не миновать мне выслушать какую-нибудь длинную историю, похожую на исповедь. И в самом деле, когда мы потребовали бутылку вина и выпили по стакану, он начал так. А, помнится в какой-то повести Вельтмана кто-то говорит... Вот так история. А в другой ему отвечать, нет, это не история, а только интродукция в историю. Так и то, что я до сих пор говорил, есть только интродукция. Мне же, собственно, хочется рассказать нам свой последний роман. Виноват. Я еще раз прошу, вам не скучно слушать? Я сказал, что не скучно, и он продолжал. Действие происходит в московской губернии в одном из ее северных уездов. Природа тут, должен я вам сказать, удивительная. Усадьба наша находится на высоком берегу быстрой Речки у так называемого Быркова места, где вода шумит день и ночь. Представьте же себе большой старый сад, уютный цветники, пасеку, огород, внизу река с кудрявым ивником, который в большую росу кажется немножко матовым, точно неизвестным. Сидеть, а по ту сторону луг, за лугом на холме, страшный темный бор. В этом бору рыжики родятся видимо-невидимо, и самой чаще живут лоси. Я умру, заголотят меня в гроб, а все, мне кажется, будут сниться ранее утро, когда, знаете... Больно глазам от солнца или чудные весенние вечера, когда в саду и за садом кричат соловьи и дергачи, а с деревни доносится гармоника, в доме играют на рояле, шумит река, одним словом такая музыка, что хочется и плакать, и громко петь. Запашка у нас небольшая, но выручает луга, которая вместе с лесом дают тысяч около двух ежегодно. Я у отца единственный сын. Оба мои люди скромные, и этих денег, плюс еще отцовская пенсия, совершенно хватало. Первые три года по окончании университета я прожил в деревне, хозяйничал и все ждал, что меня куда-нибудь выберут. Главное же, я был сильно влюблен в одну необыкновенно красивую, обаятельную девушку. Была она сестрой моего соседа, помещика Котловича, прогоревшего барина, у которого в имении были ананасы, замечательные персики, громад воды, фонтан посреди двора и в то же время ни копейки денег. Он ничего не делал, ничего не умел, был какой-то квелый, точно сделанный из спаренной репы. Лечил мужиков гомеопатии занимался спиритизмом. Человек, он, впрочем, был деликатный, мягкий и не глупый Но не лежит у меня душа к этим господам, которые беседуют с духами, И лечат баб магнетизмом Во-первых, у умственно несвободных людей Всегда бывает путаница понятий И говорить с ними чрезвычайно трудно А во-вторых, обыкновенно никого они не любят Женщинами не живут А эта таинственность действует на впечатлительных людей неприятно И наружность его мне не нравилась Он был высок, толст, бел, с маленькой головой С маленькими блестящими глазами С белыми пухлыми пальцами Он не жал вам руку, а мял. И все бывало извинялся. Просит что-нибудь, извините. Дает, тоже извините. Что же касается его сестры, то это лицо совсем из другой оперы. Надо вам заметить, что в детстве и в юности я был знаком с Котловичами, так как мой отец был профессором Венн. И мы долго жили в провинции. А когда я познакомился с Тиби, то этой девушке было уже 22 года. И она давно успела и институт кончить, и пожить года 2-3 в Москве с богатой теткой, которая вывозила ее в свет. Когда я познакомился, и мне впервые пришлось говорить с ней, то меня прежде всего поразило ее редкое и красивое имя – Ариадда. Оно так шло к ней… Это была брюнетка, очень худая, очень тонкая, гибкая, стройная, чрезвычайно грациозная, с изящными в высшей степени благородными чертами лица. У нее тоже блестели глаза, но у брата они блестели холодно и слащаво, как леденцы. В ее же взгляде светилась молодость, красивая, гордая. Она покорила меня в первый же день знакомства. И не могло быть иначе. Первые впечатления были так властны, что... Я до сих пор не расстаюсь с иллюзиями, мне все еще хочется думать, что у природы, когда она творила эту девушку, был какой-то широкий, изумительный замысел. Голос Ариады, ее шаги и шляпка, и, и даже отпечатки ее ножек на песчаном берегу, где она удила пискарей, вызывали во мне радость, страстную жажду жизни. По прекрасному лицу и прекрасным формам я судил о душевной организации». И каждое слово Ариады, каждая улыбка восхищали меня, подкупали и заставляли предполагать в ней возвышенную душу. Она была ласкова, разговорчива, весела, проста в обращении, поэтично верила в Бога, поэтично рассуждала о смерти, и в ее душевном складе было такое богатство оттенков, что даже своим недостатком она могла придавать какие-то особенные милые свойства». Положим. Понадобилась ей новая лошадь, а денег нет. Ну, что же за беда? Можно продать что-нибудь или заложить. А если приказчик божится, что ничего нельзя ни продать, ни заложить, то можно содрать с флегелей железной крыши и спустить их до фабрику или в самую горячую пору погдать рабочих лошадей на базар и продать там за бесценок. Эти необузданные желания порой приводили в отчаяние всю усадьбу, но выражала она их с таким изяществом, что ей в конце концов все прощалось и все позволялось, как богине или жене Цезаря. Любовь моя была трогательна, и ее скоро все заметили, и мой отец, и соседи, и мужики, и все мне сочувствовали. Когда случалось, я угощал рабочих водкой, то они кланялись и говорили «Дай бог вам жениться на Котловичевой барышне!» И сама Арианна знала, что я ее люблю. Она часто приезжала к нам в Вейхом или на Шарабане и проводила иногда целые дни со мною и с отцом. С моим стариком она подружилась, и он даже научил ее кататься на велосипеде. Это было его любимое развлечение. Помню, как однажды вечером они собрались кататься, и я помогал ей сесть на велосипед – И в это время она была так хороша Что мне казалось, будто я, прикасаясь к ней Обжигал себе руки Я дрожал от восторга И когда они оба, старик и она Красивый, стройный, покатили рядом по шоссе Встречная вороная лошадь, на которой охал приказчик Бросилась в сторону И мне показалось, что она бросилась от того Что была тоже поражена красотой Моя любовь, моего поклонения трогали Ариадну Умиляли ее И ей страстно хотелось быть тоже очарованной, как я, и отвечать мне тоже любовью. Ведь это так поэтично. Но любить по-настоящему, как я, она не могла, так как была холодна и уже достаточно испорчена. Мне уже сидел бес, который день и ночь шептал ей, что она очаровательна, большинственна, и она, определенно не знавшая, для чего, собственно, она создана, для чего ей дана жизнь, Воображала себя в будущем не иначе, как очень богатую и знатную. Ей грезились балы, скачки, ливреи, роскошная гостиная, свой салон и целый рой графов, князей, посланников, знаменитых художников и артистов. И все это поклоняется ей и восхищается ее красотой и туалетами. Это жажда власти и личных успехов. И эти постоянные мысли все в одном направлении расхолаживают людей. И Ариадна была холодна. И ко мне, и к природе, и к музыке. Время между тем шло, а посланников все не было. Арианна продолжала жить у своего брата Спирита. Дела становились все хуже, так что уже ей не на что было покупать себе платья и шляпки. И приходилось хитрить и изворачиваться, чтобы скрывать свою бедность. Как дорожка когда она еще жила в Москве, у тётки к ней сватался некий князь Мактуев. Человек богатый, но совершенно ничтожный. Она отказала ему наотрез. Но теперь иногда ее мучил червь раскаяния. Зачем отказала? Как наш мужик дует с отвращением на квас с тараканами и все-таки пьет, так и она призкливо морщилась при воспоминании князя и все-таки говорила мне, что не говорите, а в титуле есть что-то необъяснимое, обаятельное, Она мечтала о титуле, о блеске, но в то же время ей не хотелось упустить и меня. Как там, не мечтая о посланниках, а все же сердце не камень, и жаль бывает своей молодости. Ариадна старалась влюбиться, делала вид, что любит, и даже клялась мне в любви. Но я человек нервный, чуткой. Когда меня любят, то я чувствую это даже на расстоянии, из уверений и клятв. Тут же на меня холодом. И когда она говорила мне о любви, то мне казалось, что я слышу пение металлического соловья. Арианда сама чувствовала, что у нее не хватает пороху. Ей было досады, и я не раз видел, как она плакала. А то, можете себе представить, она вдруг обняла меня порывисто и поцеловала. Это произошло вечером на берегу. И я видел по глазам, что она меня не любит. А обняла просто из любопытства, чтобы... Испытать себя Что был из этого выйдет И мне сделалось страшно Я взял ее за руки И проговорил в отчаянии Эти ласки без любви Причиняют мне страдания Какой вы чудак Сказала она С досадой и отошла По всей вероятности Прошел бы еще год-два И я женился бы на ней Тем и кончилась бы эта история Но судьбе угодно было устроить наш роман по иному Случилось так, что на нашем горизонте появилась новая личность. К брату Арианду приехал погостить его университетский товарищ Лубков Михаил Иванович. Милый человек, про которого кучера и лакеи говорили «замятный господин». это к среднего роста, тощенький, пришивый лицо, как у доброго буржуа, неинтересное, но благообразное, бледное, с жесткими калеными усами, на шее гусиная кожа с пупыришками, большой кадык. Носил он пинсней... На широкой черной тесьме Кертавил Не говорил ни «р», ни «л» Так что, например, слово «сделал» У него выходило, как с девов Он был всегда весел Все ему было смешно Женился он как-то необыкновенно глупо 20 лет получил в Приданные два дома в Москве Под девичьим Занялся ремонтом и постройкой бани, разорился в пух, и теперь его жена и четверо детей жили в восточных номерах, терпели нужду, и он должен был содержать их. И это ему было смешно. Его было 36 лет, а жене его уже 42, и это тоже было смешно. Мать его, чванная, надутая, особо с дворянскими претензиями, презирала его жену и жила отдельно с целой оравой собак и кошек. И он должен был выдавать ей особо по 75 рублей в месяц. И сам он был человек со вкусом, любил позавтракать в славянском базаре и пообедать в Эрмитаже. Денег нужно было очень много, но дядя выдавал ему только по 2000 в год. Этого не хватало, и он по целым дням бегал по Москве, как говорится, высунув язык, и искал, где бы перехватить взаймы. И это тоже было смешно. «Приехал он к Котловичу, как говорил, для того, чтобы отдохнуть на лоне природы от семейной жизни. За обедом, за ужином, на прогулках он говорил нам про свою жену, про мать, про кредитор в судебных приставов и над ними, смеялся над собой и уверял, что благодаря этой способности брать взаимы он приобрел много приятных знакомств. Смеялся он, не переставая, и мы тоже смеялись. При нем...» и время мы стали проводить иначе. Я был склонен больше к тихим, так сказать, идиллическим удовольствиям. Любил уже не рыбы, и вечерние прогулки, собирание грибов. Лубков же предпочитал пикники, ракеты, охоту с гончими. Он раза три в неделю затевал пикники, и Ариада серьезным, вдохновенным лицом записывала на бумажке устриц, шампанское, конфект и посылал меня в Москву. Конечно, не спрашивая, есть ли у меня деньги. А на пикниках тосты, смех и опять жизнерадостные рассказы о том, как стара жена, какие у матери жирные собачки, какие милые люди кредиторы. Лубков любил природу, но смотрел на нее, как на нечто давно уже известное, притом по существу стоящее неизберимо ниже его и создано только для его удовольствия. Бывало, отстановится перед каким-нибудь великолепным пейзажем и скажет – «Хорошо бы здесь чайку попить». Однажды, увидев ряд которая вдали шла с зодиком, он кивнул на нее и сказал, «Монах, куда? И это мне нравится. Я не люблю полных. Меня это прикоробило Я попросил его не выражаться так при мне о женщинах». Он посмотрел на меня с удивлением и сказал, «Что же в топ дурного, что я люблю худых и не люблю полных?» Я ничего ему не ответил» том как-то будучи в отличном расположении и слегка навеселе он сказал «Я заметил, вы, Ариадне Григорьевне, нравитесь. Удивляюсь вам, от чего вы зеваете». Мне стало неловко от этих слов, и я, смущаясь, высказал ему свой взгляд до любовь и женщин «Не знаю», – вздохнул он. «По-моему, женщины есть женщина, мужчина есть мужчина. Пусть Ариадна Григорьевна, как вы говорите, поэтично и возвышенно, но это не значит, что она должна быть вне законов природы». Вы сами видите, она уже в таком возрасте, когда ей нужен муж или любовник. Я уважаю женщин не меньше вашего, но думаю, что известное отношения не исключает поэзии. Поэзия сама по себе, а любовник сам по себе. Все равно, как в сельском хозяйстве, красота природы сама по себе, а доход с лесов и полей сам по себе. Когда я и Ариадна удили пескарей, Лубков лежал тут же на песке и подшучивал надо мной или учил меня, как жить». «Удивляюсь, сударь, как это вы можете жить без романа», — говорил он. «Вы молоды, красивые интересные Одним словом, мужчина хоть куда, а живете по-монашески. Ох, уж эти мне старики в 28 лет. Я старше вас почти на 10 лет. А кто из нас моложе?» «Ариадна Григорьевна». «Кто?» «Конечно, вы», — отвечала ему Ариадна. И когда ему надоедало наше молчание И то внимание, с каким мы Глядели на поплавки Он уходил в дом А она говорила, глядя на меня сердито «В самом деле, вы не мужчина А какая-то, прости, господи, размазня Мужчина должен увлекаться Безумствовать, делать ошибки Страдать Женщина простит вам и дерзость, и наглость Но она никогда не простит Этой вашей рассудительности Она не на шутку сердилась И продолжала. «Чтобы иметь успех, надо быть решительным и смелым. Лубков не так красив, как вы, но он интереснее вас и всегда будет иметь успех у женщин, потому что он не похож на вас, он мужчина». И даже какое-то ожесточение слышалось в ее голосе. Однажды за ужином она, не обращаясь ко мне, «Стала говорить о том, что если бы она была мужчиной, то не кисла бы в деревне, а поехала бы путешествовать, жила бы зимой где-нибудь за границей, например, в Италии. О, Италия! Тут отец мой невольно подлил масло в огонь. Он долго рассказывал про Италию, как там хорошо, какая чудная природа, какой музей. У Ариадны вдруг загорелось желание ехать в Италию. Она даже кулаком по столу ударила». И глаза у нее засверкали. «Ехать!» И начались затем разговоры, как хорошо будет в Италии. Ах, Италия, ах, да ох, и так каждый день. И когда рядом глядела мне через плечо, то, по ее холодному и упрямому выражению, я видел, что в своих мечтах она уже покорила Италию со всеми ее салонами, знатными иностранцами и туристами, и что удержать ее уже невозможно. Я советовал обождать немного, отложить поездку на год-два, но она брезгливо морщилась и говорила «Вы рассудительны, как старая баба». Лубков же был за поездку. Он говорил, что это обойдется очень дешево и что он тоже с удовольствием поедет в Италию и отдохнет там от семейной жизни. Я, каюсь, вел себя наивно, как гимназист. Не из ревности, а из предчувствия чего-то страшного, необычайного. Я старался, когда было возможно, не оставлять их вдвоем, и они подшучивали надо мной. Например, когда я входил, делали вид, что только что целовались и тому подобное. Ну вот, в одно прекрасное утро является ко мне ее пухлый белый брат Спирит и выражает желание поговорить со мной наедине. Это был человек без воли. Несмотря на воспитание и деликатность, он никак не мог удержаться, чтобы не прочесть чужого письма, если оно лежало перед ним на столе. И теперь в разговоре он признался, что нечаянно прочел письмо Лубкова Кориадне. «Из этого письма я узнал, что она в скором времени уезжает за границу. Милый друг, я очень взволнован, объясните меня Бога ради, я ничего не понимаю». Когда он говорил это то тяжело дышал, дышал мне прямо в лицо, и от него пахло вареной говядиной. «Извините, я посвящаю вас в тайны этого письма», – продолжал он. «Но вы друг Ариадны, она вас уважает. Быть может, вам известно что-нибудь. Она хочет уехать, но с кем? Господин Лубков тоже собирается с ней ехать. Извините, но это даже странно со стороны господина Лубкова. Он женатый человек, имеет детей, а между тем объясняется в любви, пишет Ариадне «ты». «Извините, но это странно». Я похолодел, руки и ноги у меня онемели, и я почувствовал в груди боль, как будто положили туда трехугольный камень. Котлович вознеможение опустился в кресло, и руки у него повисли, как плети. «Что же я могу сделать?» – спросил я. «Внушить ей, убедить?» «Посудите, что ей, Лубков? Пар ли он ей?» «О, боже, как это ужасно! Как ужасно!» продолжал он, хватая себя за голову. «У нее такие чудесные партии, князь Мактуев и и другие. Князь обожает ее, и не дальше, как в среду на прошлой неделе, его покойный дед силарион положительно, как дважды два, подтверждал, что Ариадна будет его женой». «Положительно? Дед Иларион уже мертв, но это изумительно умный человек. Дух его мы вызываем каждый день». После этого разговора я не спал всю ночь, хотел застрелиться. Утром я написал 5 писем и все и сорвал в клочки, потом рядал в Риге, потом взял у отца денег и уехал на Кавказ, не простившись. Конечно, женщина есть женщина, и мужчина есть мужчина. Но неужели все это так же просто в наше время, как было до потопа? И неужели я, культурный человек, одаренный сложной духовной организацией, должен объяснять свое сильное влечение к женщине только тем, что формы тела у нее иные, чем у меня. О, как бы это было ужасно. Мне хочется думать, что боровшийся с природой человеческой гений боролся и с физической любовью, как с врагом, и что если он и не победил ее, то все же удалось ему опутать ее сетью иллюзий, братства и любви. И для меня, по крайней мере, это уже не просто отправление моего животного организма, как у собаки или лягушки, а настоящая любовь. И каждое объятие бывает одухотворено чистым сердечным порывом и уважением к женщине. В самом деле, отвращение к животному инстинкту воспитывалось веками, в сотнях поколений. Оно унаследовано мною с кровью и составляет часть моего существа – Если я теперь поэтизирую любовь, то не так же ли это естественно и необходимо в наше время, как то, что мои ушные раковины неподвижны и что я не покрыт шерстью? Мне кажется, так мыслит большинство культурных людей, так как в настоящее время отсутствие в любви нравственного и поэтического элемента третируется уже как явление атовизма. Говорят, что оно есть симптом вырождения многих помешательств. Правда, поэтизируя любовь, мы предполагаем в тех, кого любим, достоинства, каких у них часто не бывает. Ну а это служит для нас источником постоянных ошибок и постоянных страданий. Но уж лучше, по-моему, пусть будет так, то есть лучше страдать, чем успокаивать себя на том, что женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина. В Тифлисе я получил от отца письмо. Он писал, что Ариадна Григорьевна до какого-то числа отбыла за границу с намерением прожить там всю зиму. Через месяц я вернулся домой. Была уже осень. Каждую неделю Ариадна присылала моему отцу письма на душистой бумаге, очень интересной, написанные прекрасным литературным языком. Я того мнения, что каждая женщина может быть писательницей. Ариада очень подробно описывала, как ей нелегко было помириться со своей теткой и выпросить у нее на дорогу тысячу рублей, и как долго она отыскивала в Москве одну свою дальнюю родственницу-старушку, чтобы уговорить ее ехать вместе. Это излишество подробностей очень уж отдавало сочинительностью, и я понял, конечно, что никакой у нее спутницы не было. Немного погодя, и я получил от нее письмо, тоже душистое и литературное, Она писала, что соскучилась по мне По моим красивым, умным, влюбленным глазам Дружески упрекала, что я гублю свою молодость Кисту в деревне, в то время как Мог бы подобно ей шить в раю под пальмами Вдыхать в себя аромат апельсиновых деревьев И подписалась так брошенная вами Ариадном» Потом, дня через два, другое письмо в том же роде И подпись «Забытая вами» У меня мучилась в голове Любил я ее страстно Снилась она мне каждую ночь А тут еще брошенная, забытая К чему это? Для чего? А тут еще деревенская скука Длинные вечера, тягучие мысли Насчет Лубкова Неизвестность мучила меня, отравляла Мне дни и ночи стало невыносимо Я не выдержал и поехал Ариадна звала меня В Аббацию Я приехал туда в ястый, теплый день После дождя капли которого еще висели на деревьях, и остановился в том же громадном, похожем на казарбу, Депанданс, где жили Ариадда и Лубков. Их не было дома. Я отправился в здешний парк, побродил по аллеям, потом сел. Прошел мимо австрийский генерал, заложил руки назад с такими же красными лампасами, какие носят наши генералы. Провезли в колясочке младенца, и колеса визжали по суровому песку. Прошел дряхлый старик с желтухой, толпа англичанок, ксенц, потом опять австрийский генерал. Попледились к будке военные музыканты, только что приехавшие из Фиума, со сверкающими трубами, заиграла музыка. Вы бывали когда-нибудь в Аббации? Это грязный славянский городишка с одной только улицей, которая воняет и по которой после дождя нельзя проходить без калошек. Я так много и всякий раз с таким умилением читал про этот рай земной, что когда я потом, подсучив брюки, осторожно переходил через узкую улицу и от скуки покупал жесткие груши у старой бабы, которая, узнав во мне русского, говорила 4 20 И когда я в недоумении спрашивал себя, куда же мне наконец идти и что мне тут делать, и когда мне непременно встречались русские, обманутые так же, как я, то мне становилось досадно и стыдно. Тут есть тихая бухта, по которой ходят пароходы и лодки с разноцветными парусами. Отсюда видны и эфиумы, и далекие острова, покрытые лиловатой мглой. И это было бы картина, если бы вид на бухту не загораживали отели и их не панал Нелепой мещанской архитектуры, которыми застроили весь этот зеленый берег жадной торгаши Так что большую частью вы ничего не видите в раю, кроме окон, террас и площадок с белыми столиками и черными лакейскими фраками Тут есть парк, какой вы и найдете теперь во всяком заграничном курорте И темная, неподвижная, молчаливая зелень, пальм, ярко-желтый песок на аллеях И ярко-зеленые скамьи, и блеск ревущих солдатских труп, и красные лампасы генерала – все это надоедает 10 минут. А между тем вы обязаны почему-то прожить здесь 10 дней, 10 недель. Таскаясь по неволе по этим курортам, я все более убеждался, как неудобно и скучно живется сытым и богатым, как вяло и слабо воображение у них, как несмелы их вкусы и желания. И во сколько раз счастливее их Те старые и молодые туристы Которые, не имея денег, чтобы жить в отелях Живут, где придется Любуются видом моря с высоты гор Лежа на зеленой траве Ходят пешком, видят близко леса, деревни Наблюдают обычай страны Слышат ее песни Влюбляются в ее женщин Пока я сидел в парке Стало темнеть И в сумерках показалась моя Ариадна Изящная и нарядная, как принцесса За ней шел Лубков, одетый во все новое и широкое купленное, вероятно, венем. «Что же вы сегнетесь?» — говорил он. «Что я вам сделав?» Увидев меня, она выкрикнула от радости, и если б это было не в парке, наверное, бросилась бы мне на шею. Она крепко жала мне руки и смеялась, и я тоже смеялся и едва не плакал от волнения. Начались расспросы, как в деревне, что отец, видел ли я брата и прочее. Она требовала, чтобы я смотрел ей в глаза и спрашивала, помню ли я пескарей наши маленькие ссоры, пикники. «В сущности, как все это было хорошо!» — вздохнула она. «Но мы и здесь живем нескучно. У нас есть много знакомых, мой милый, мой хороший. Завтра я представлю вас здесь одному русскому семейству. Только, пожалуйста, купите себе другую шляпу». Она глядела меня и поморщилась а «Аббация не деревня!» — сказала она. Тут надо было Камильфо. Потом мы пошли в ресторан. Ариадна все время смеялась, шалила и называла меня милым, хорошим, умным. И точным глазам своим не верил что я с ней. Так просидели мы часов до 11 и разошлись очень довольные и ужином, и друг другом. На другой день Ариадна представила меня русскому семейству. Сын известного профессора, наш сосед по имению. Говорила она с этим семейством только об имениях и урожаях, и при этом все ссылалось на меня. Ей хотелось казаться очень богатой помещицей, и право это ей удавалось. Держалась она превосходно, как настоящая аристократка, какой, впрочем, она и была по происхождению. «Но какова тетя?» — сказала она вдруг, глядя на меня с улыбкой. «Мы с ней немножко поссорились, и она укатила в миран. Какова тетя?» Потом, когда мы гуляли с ней в парке, я спросил, «Про какую это вы тетю говорили давеча?» «Что еще за тетя?» «Это ложь во спасение», — распиялась Ариадна. «Они не должны знать, что я без спутницы». После минутного молчания она прижалась ко мне и сказала, «Голубчик, милый, подружитесь с Лубковым. Он такой несчастный. Его мать и жена просто ужасны». Она говорила Лубкову, увы, и, уходя спать, прощалась с ним так же, как со мной сидела. На завтра и жили они в разных этажах Это подавало мне надежду, что все вздор и никакого романа у них нет И встречая с ним, я чувствовал себя легко И когда он однажды попросил у меня 300 рублей взаймы, то я дал ему их с большим удовольствием Каждый день мы гуляли и только гуляли То бродили по парку, то ели, то пили Каждый день разговоры с русским семейством Я мало-помалу привык к тому, что если я войду в парк, то непременно встречу старика с желтухой, ксензе и австрийского генерала, который носил с собою колоду маленьких карт. И где только можно было, садился и раскладывал пасьянс, нервно подергывая плечами. И музыка играла все одно и то же. Дома в деревне мне бывало стыдно от мужиков, когда я в будни... Ездил а, с компанией на пикник или удил рыбу. Так и здесь мне было стыдно. От лакеев, кучеров, встречных рабочих. Мне все казалось, что они глядели на меня и думали, почему ты ничего не делаешь? И этот стыд я испытывал от утра до вечера каждый день. Странное, неприятное монотонное время. Разнообразилось оно разве только тем, что Лубков брал у меня взаймы то 100, то 50 гульденов и от денег вдруг отживал, как морфинист от морфия, и начинал шумно смеяться над женой, над собой или над кредиторами. но вот, пошли дожди, стало холодно, мы поехали в Италию, и я телеграфировал отцу, чтобы он, бога ради, прислал мне в Рим переводом рублей 800. Мы остановились в Венеции, Болонне, во Флоренции, и в каждом городе непременно попадали В дорогой отель, где с нас драли отдельно и за освещение, и за прислугу, и за отопление, и за хлеб к завтраку, и за право пообедать не в общей зале. Ели мы ужасно много. Утром подавали нам кафе каплет В час завтрак мясо, рыба, какой-нибудь омлет, сыр, фрукты и вино. В шесть часов обед из восьми блюд с длинными антрактами, в течение которых мы пили пиво и вино. В девятом часу чай. Перед полуночью Ариадна объявляла, что она хочет есть и требовала ветчины и яиц в смятку. С ней за компанию ели и мы. И в промежутках между едой мы бегали по музеям и выставкам с постоянной мыслью, как бы не опоздать к обеду или завтраку. Я досковал перед картинами, меня тянуло домой полежать. Я утомился, искал глазами стулы и лицемерно повторял за другими, какая прелесть, сколько воздуху. Мы, как сытые удавы, обращали внимание только на блестящие предметы, окна магазинов гипнотизировали нас, и мы восхищались фальшивыми брошками и покупали массу ненужных, ничтожных вещей. тоже же было и в Риме. Тут шел дождь, дул холодный ветер, после жирного завтрака мы поехали осматривать храм Петра, и благодаря нашей сытости и, быть может, дурной погоде, он не произвел на нас никакого впечатления, и мы вылечая друг друга в равнодушии к искусству, едва не поссорились. «Пришли от отца деньги. и отправился получать их, помню, утром. Со мной пошел и Лубков. «Настоящее не может быть полным и счастливым, когда есть прошлое», — сказал он. «У меня от прошлого остался на шее большой багаж. Впрочем, будь деньги, все бы не беда. Я-то як-о-нак, як-о-благ. Верите ли, у меня осталось только восемь франков». Продолжал он, понижая голос. «Между тем я должен послать жене 100 и матери столько же. Да и здесь надо жить. Рядно точный ребенок не хочет войти в положение и сорить деньгами, как герцогиня. Для чего она вчера купила часы? И скажите, для чего это нам продолжать разыгрывать из себя каких-то паянек? Ведь то, что она и я скрываем от прислуги и знакомых, наши отношения обходятся нам в сутки лишних 10-15 франков» так как я занимаю отдельный номер. Для чего это? Но острый камень повернулся у меня в груди. Неизвестности уже не было, все уже было ясно для меня. Я весь похолодел, и тотчас же у меня явилось решение не видеть их обоих, бежать от них, немедленно ехать домой. Сходиться с женщиной легко, продолжал Лубков. Стоит только раздить ее, а потом, как все это тяжело, какая ерунда. Когда я считал полученные деньги, он сказал, «Если вы не дадите мне тысячу франков взаймы то я должен буду погибнуть. Эти ваши деньги для меня единственный ресурс». Я дал ему, и он тотчас же оживился и стал смеяться над своим дядей-чудаком, который не мог сохранить в тайне от жены его адреса. Придя в отель, я уложился и заплатил по счетам. Оставалось проститься с Риадой. Я постучался к ней. «Антрей!» «Входите». В ее номере был утренний беспорядок. На столе чайная посуда, недоеденная булка, яичная скорлупа, сильный удушливый запах духов. Постель была не убрана, и было очевидно, что на ней спали двое. Сама рядом недавно еще встала с постели и была теперь во фланелевой блузе, непричесанная. Я поздоровался, потом молча посидел минуту, пока она старалась привести в порядок свои волосы и спросил, Дрожа всем телом, «Зачем вы выписали меня сюда за границу?» По-видимому, она догадалась, о чем я думаю. Она взяла меня за руку и сказала, «Я хочу, чтобы вы были тут. Вы такой чистый». Мне стало стыд до своего волнения, своей дрожжи. А вдруг еще зарыдаю. Я вышел, не сказавший больше ни слова, и час спустя уже сидел в вагоне. Всю дорогу почему-то я воображал Ариадду беременной, и она была мне противной, и все женщины, которых я видел в вагонах и на станции, казались мне почему-то беременными и были тоже противны и жалки. Я находился в положении того жадного страстного користолюбца, который вдруг открыл бы, что все его червонцы фальшивы. Чистые, грациозные образы, которые так долго лелеяло мое воображение подогреваемая любовью, мои планы, надежды, мои воспоминания, взгляды мои на любовь и женщину, все это теперь смеялось надо мной и показывало мне язык. «Ариадна?» – спрашивал я с ужасом. «Это молодая, замечательно красивая, интеллигентная девушка, дочь сенатора, в связи с таким заурядным, неинтересным пошляком. Но почему же ей не любить Лубкова?» – отвечал я себе. «Чем он хуже меня?» Но пусть она любит, кого ей угодно, но зачем лгать? Но с какой стати она должна быть откровенно со мной? И так далее, все в таком роде до одурения. А в вагоне было холодно, ехал я в первом классе, но там сидят по трое на одном диване, двойных рам нет, наружная дверь отворяется прямо в купе. Я чувствовал себя как в колодках, стиснутым, брошенным, шалким, и ноги страшно зябли, и в то же время то и дело приходило на память, как обольстительно она была сегодня в своей блузе и с распущенными волосами. И такая сильная ревность вдруг овладела мной, что я вскакивал от душевной боли, и соседи мои смотрели на меня с удивлением и даже страхом. Дома я застал сугробы и двадцатиградусный мороз. Я люблю зиму, люблю, потому что... В это время дома, даже в трескучие морозы, мне бывало особенно тепло. Приятно, надевши полушубки и валенки, в ясный морозный день делать что-нибудь в саду или на дворе, или читать у себя в жарко натопленной комнате, сидеть в кабинете отца перед камином, мыться в своей деревенской бане. Только вот если нет в доме матери, сестры или детей, то как-то жутко в зимние вечера. И кажутся они необыкновенно длинными и тихими. И чем теплее и уютнее, тем сильнее чувствуется это отсутствие В ту зиму, когда я вернулся из-за границы Вечера были длинные-длинные Я сильно тосковал и от тоски не мог даже читать Днем еще туда-сюда, то снег в саду почистишь что кур и телят покормишь, а по вечерам хоть пропадай Прежде я не любил гостей Теперь же бывал имрат так как знал, что непременно будет разговор об Ариадне. Часто приезжал Спирит, Котлович, чтобы поговорить о сестре. Иногда привозил с собой своего друга, князя Мактуева, который был влюблен в Ариадну не менее моего. Сидеть в комнате Ариадны, перебирать клавиши ее пианино, смотреть в ее ноты... Для князя было уже потребностью, он не мог жить без этого, а дух деда Илариона продолжал предсказывать, что рано или поздно она будет его женой. У нас обыкновенно князь сидел подолгу, это от завтрака до полуночи, и все молчал. Молча выпивал бутылки две-три пива, и только изредка, чтобы показать, что он тоже участвует в разговоре, смеялся отрывистым, печальным, глуповатым смехом. Перед тем, как уехать домой, он всякий раз отводил меня в сторону и говорил вполголоса «Когда вы видели в последний раз Арианну Григорьевну? Здорово ли она? Я думаю, ей там не скучно?» Наступила весна. Надо было ходить на тягу, потом сеять яровые и клевер. Было грустно, но уже по-весеннему. Хотелось мириться с потерей. Работая в поле и слушая жаворонков, я спрашивал себя «Арианна, Не покончить ли уж сразу с этим вопросом личного счастья? Не жениться ли мне без затей на простой крестьянской девушке? Как вдруг в самый разговор работы получаю письмо с итальянской маркой? И клевер, и пасека, и телята, и крестьянская девушка Все разлетелось, как дым А этот раз Риада писала, что она глубоко, бесконечно несчастна Она упрекала меня, что я не протянул ей руки помощи а взглянул на нее с высоты своей добродетели и покинул ее в минуту опасности. Все это было написано крупным неровным почерком, с помарками и кляксами, и видно было, что она торопилась писать и страдала. В заключение она умоляла меня приехать и спасти ее. Опять меня сорвало с якоря и понесло. Ариадна жила в Риме. Приехал я к ней поздно вечером, и когда она увидела меня, то зарыдала и бросилась мне на шею. За зиму она нисколько не изменилась и была все так же молода и прелестна. Мы вместе поужинали и потом до рассвета катались по Риму. И все время она рассказывала мне про свое житье-бытье. Я спросил, где Лубков? «Не напоминайте мне про эту тварь!» — крикнула она. «Он мне противен и гадок!» «Но ведь вы, кажется, любили его!» — сказал я. «Никогда!» На первых порах он казался оригинальным и возбуждал жалость. Вот и все!» Он нахален, берет женщину приступом, и это привлекательно. Но не будем говорить о нем. Это печальная страница моей жизни. Он уехал в Россию за деньгами, туда ему и дорога. Я сказала, чтобы он не смел возвращаться». Она жила уже не в отеле, а на частной квартире из двух комнат, которую убрала по своему вкусу, холодный и роскошным. После того, как уехал Лубков, она задолжалась своим знакомым около 5000 франков, И мой приезд в самом деле был для нее спасением. Я рассчитывал увести ее в деревню, но это мне не удалось. Она тосковала по родине, но воспоминания о пережитой бедности, о недостатках, о зажавленной крыше на доме брата вызывали в ней отвращение, дрожь. И когда я предлагал ей ехать домой, она судорожно сжимала мне руки и говорила, «Нет, нет, я там умру с тоски». Затем любовь моя вступила в свой последний фазис, в свою последнюю четверть. «Будьте прежде бдусей, любите меня нежно», — говорила Ариадда, склоняясь ко мне. «Вы угрюмы и рассудительны, боитесь отдаться порыву и все думаете о последствиях, а это скучно. Ну, прошу вас, умоляю, будьте ласковы. Мой чистый, мой святой, мой милый, я вас так люблю. Я стал ее любовником». По крайней мере, с месяц я был как сумасшедший, испытывая один восторг. Держать в объятиях молодое, прекрасное тело, наслаждаться им, чувствовать всякий раз, пробудившись от сна, ее теплоту, и вспоминать, что она тут, она, моя Ариадна. Ох, к этому нелегко привыкнуть. Но я все-таки привык и мало-помалу стал относиться к своему новому положению сознательно. Прежде всего я понял, что Ариадна, как и прежде, не любила меня. Но ей хотелось любить серьезно, она боялась одиночества, а главное, я был молод, здоров, крепок, она же была чувственна, как все вообще холодные люди. И мы оба делали вид, что сошлись по взаимной страстной любви. Затем я понял кое-что и другое. Жили мы в Риме, в Неаполе, во Флоренции, поехали было в Париж, но там нам показалось холодно, и мы вернулись в Италию. Мы всюду рекомендовались мужем и женой, богатыми пометчиками, С нами охотно знакомились, и Ариадна имела большой успех. Так как она брала уроки живописи, то ее называли художницей. И представьте, к ней это очень шло, хотя таланта не было ни малейшего. Спала она каждый день до двух, до трех часов, кофе пила и завтракала в постели. За обедом она съедала суп, лангуста, рыбу, мясо, спаржу, дичи. И потом, когда ложилась, я подавал ей в постель чего нибудь например и она съедала его с печальным, озабоченным выражением и, проснувшись ночью, кушала яблоки и апельсины. Главным, так сказать, основным свойством этой женщины было изумительное лукавство. Она хитрила постоянно, каждую минуту, по-видимому, без всякой надобности и как бы по инстинкту, под тем же побуждением, по каким воробей чирикает или таракан шевелит усами. Она хитрила со мной, с лакеями, с портьем, с торговцами в магазинах, со знакомыми. Без кривляний и ломания не обходился ни один разговор, ни одна встреча. Нужно было войти в наш номер мужчине, кто бы он ни был, герсон или барон, как она меняла взгляд, выражение, голос и даже контуры ее фигуры менялись. Если бы вы видели ее тогда хоть раз, то сказали бы, что более светских и более богатых людей, чем мы, «Нет, во всей Италии». Ни одного художника и музыканта она не пропускала, чтобы не налгать ему всякого вздора по поводу его замечательного таланта. «Вы такой талант!» — говорила она сладко-певучим голосом. «С вами даже страшно! Я думаю, мы должны видеть людей насквозь. И все это для того, чтобы нравиться, иметь успех, быть обаятельной». Она просыпалась каждое утро с единственной мыслью «нравиться!» И это было целью и смыслом ее жизни. Если бы я сказал ей, что на такой-то улице, в таком-то доме живет человек, которому она не нравится, то это заставило бы ее серьезно страдать. Ей каждый день нужно было очаровывать, пленять, сводить с ума. То, что я был в ее власти и перед ее чарами обращался в совершенное ничтожество, доставляло ей то самое наслаждение, какое победители испытывали когда-то на турнирах. «Моего унижения было недостаточно, и она еще по ночам, развалившись как тигрица, неукрытая, ей всегда было жарко, читала письма, которые присылал ей Лубков. Он умолял ее вернуться в Россию, иначе клялся обокрасть кого-нибудь или убить, чтобы только добыть деньги и приехать к ней. Она ненавидела его, но его страстные рабские письма волновали ее». В своих чарах она была необыкновенного мнения и казалось, что если бы где-нибудь в многолюдном собрании увидели, как хорошо она сложена и какого цвета у нее кожа, то она победила бы всю Италию, весь свет. Эти разговоры о сложении, о цвете кожи оскорбляли меня и, заметив это, она, когда бывала сердита, Чтобы досадить мне, говорила всякие пошлости и драздила меня, и дошло даже до того, что однажды на даче у одной дамы она рассердилась и сказала мне, «Если вы не перестанете надоедать мне вашими поучениями, то я сейчас же разденусь и голая лягу вот на эти цветы». Часто глядя, как она спит или ест, или старается придать своему взгляду наивное выражение, я думал, Для чего же даны ей богом этой необыкновенной красота, грация, ум? Неужели для того, только чтобы валяться в постели, есть и лгать, лгать без конца? Да и была ли она умна? Она боялась трех свечей 13 числа, приходила в ужас от сглазы и дурных снов, о свободной любви и вообще свободе толковала, как старая богомолка уверяла, что Болеслав Маркевич лучше Тургенева. Но она была дьявольски хитрая и остроумной, и в обществе умела казаться очень образованным передовым человеком. Ей ничего не стоило даже в веселую минуту оскорбить прислугу, убить насекомых. Она любила бои быков, любила читать про убийства и сердилась, когда подсудимых оправдывали. При той жизни, какую вели я и Ариадна, нам много нужно было денег. Бедный отец высылал мне свою пенсию, Все свои доходишки занимал для меня, где только можно было. И когда он однажды ответил мне «Нон хабео», я послал ему отчаянную телеграмму, в которой умолял заложить имение. И много погодя, я попросил его взять где-нибудь с денег под вторую закладную. То и другое он исполнил безропотно и выслал мне все деньги до копейки. Ариадна презирала практику жизни, Ей не было никакого дела до всего этого, и когда я, бросая тысячу франков на удовлетворение ее безумных желаний, кряхтел, как старое дерево, она с легкой душой напевала «Аддио Белля Наполли». Мало-помалу я охладел к ней и стал стыдиться нашей связи. Я не люблю беременности родов, но теперь уже мечтал иногда о ребенке, который был бы хотя формальным оправданием этой нашей жизни». Чтобы не опротивить себя окончательно, я стал посещать музеи и галереи и читать книжки. Мало ел и бросил пить. Этак, гоняешь себя на корде от утра до вечера, оно как будто на душе легче». Надоел и я рядним. Кстати же, люди, у которых она имела успех, были все средние люди. Посланников и салона по-прежнему не было, денег не хватало. И это оскорбляло ее и заставляло рыдать. И она объявила мне, наконец, что, пожалуй, она не прочь бы и в Россию. И вот мы едем. В последнее месяце перед отъездом она усердно переписывалась со своим братом. У нее, очевидно, какие-то тайные замыслы. А какие бог весть. Мне уже надоело вникать в ее хитрости, но мы едем не в деревню, а в Ялту. Потом из Ялты на Кавказ, теперь она может жить только в курортах. А если бы вы знали, до какой степени я ненавижу все эти курорты, как в них мне бывает душно и стыдно, мне бы теперь в деревню. Мне бы теперь работать, добывать хлеб в поте лица и скупать свои ошибки. Теперь я чувствую в себе избыток сил, и мне кажется, что напрягший эти силы, я выкупил бы и в пять лет. Но вот, как видите, осложнением. Здесь не за границей, а Россия-матушка. Приходится подумать о законном браке. Конечно, увлечение уже прошло, любви прежней нет и в помине, но как бы ни было, я обязан на ней жениться. Шамохин, взволнованный своим рассказом, и я спускались вниз и продолжали говорить о женщинах. Было уже поздно. Оказалось, что он и я помещались в одной каюте. Пока только в деревне женщина не отстает от мужчины, говорил Шамохин. Там она также мыслит, чувствует и также усердно борется с природой во имя культуры, как и мужчина. Городская же буржуазная, интеллигентная женщина давно уже отстала и возвращается к своему первобытному состоянию наполовину, она уже человек-зверь. И благодаря ей очень многое, что было завоевано человеческим гением, уже потеряно. Женщина мало-помалу исчезает, на ее место садится первобытная самка. Эта отсталость интеллигентной женщины угрожает культуре серьезной опасностью. В своем регрессивном движении она старается увлечь за собой мужчину и задерживать его движение вперед. Это несомненно. Я спросил... Зачем обобщать? Зачем по одной ряде судить обо всех женщинах? Уже одно стремление женщин к образованию и равноправию полов, которое я понимаю как стремление к справедливости, само по себе исключает всякое предположение о регрессивном движении. Но Шамохин едва ли слушал меня и недоверчиво улыбался. Это был уже страстный, убежденный женоненавистник, и переубедить его было невозможно. «Э, полните!» – перебил он. Раз женщина видит во мне не человека, не равного себе, а самца и всю свою жизнь хлопочет только о том, чтобы понравиться мне, то есть завладеть мной, то может ли тут быть речь о полноправии? Ох, не верьте им, они очень-очень хитры. Мы, мужчины, хлопочем насчет их свободы, но они вовсе не хотят этой свободы и только делают вид, что хотят. Ушастые хитрые, странные хитрые. «Мне уже было скучно спорить и хотелось спать». Я повернулся лицом к стенке. «Дас!» — слышал я, засыпая. «Дас!» «А всему виной наше воспитание, батенька. В городах все воспитание и образование женщины в своей главной сущности сводится к тому, чтобы выработать из нее человека-зверя, то есть чтобы она нравилась самцу и чтобы умела победить этого самца». «Дас!» — Шамохин вздохнул. Нужно, чтобы девочки воспитывались и учились вместе с мальчиками, чтобы те и другие были всегда вместе Надо воспитывать женщину так, чтобы она умела, подобно мужчине, сознавать свою неправоту А то она, по ее мнению, всегда права Внушайте девочке из пеленок, что мужчина прежде всего не кавалер и не жених, а ее ближний, равный ей во всем Приучайте ее логически мыслить, обобщать и не уверяйте ее, что ее мозг весит меньше мужского и что поэтому она может быть равнодушна к наукам, искусствам, вообще культурным задачам. Мальчишка-подмастерье, сапожник или маляр тоже имеет мозг меньших размеров, чем взрослый мужчина, однако же участвует в общей борьбе за существование, работает, страдает. Надо также бросить эту манеру, ссылаться на физиологию, на беременности роды так как, во-первых, женщина родит не каждый месяц, во-вторых, не все женщины родят, и, в-третьих, нормальная деревенская женщина работает в поле накануне родов и ничего с ней не делается. Затем должно быть полнейшее равноправие в обыденной жизни. Если мужчина подает даме стул или поднимает оброненный платок, то пусть и она платит ему тем же. Я ничего не буду иметь против, если девушка из хорошего семейства поможет мне надеть пальто или подаст мне стакан воды. Больше я ничего не слышал, так как уснул. На другой день, утром, когда мы подходили к Севастополю, была неприятная сырая погода. Покачивало. Шамохин сидел со мной в рубке, о чем-то думал и молчал. Мужчины с поднятыми воротниками пальто и дамы с бледными заспанными лицами, когда позвонили к чаю, стали спускаться вниз... Одна дама, молодая и очень красивая, та самая, которая волочески сердилась на таможенных чиновников, остановилась перед Шамохиным и сказала ему с выражением капризного избалованного ребенка. «Жан, твою птичку качала!» Потом, живя в Ялте, я видел, как эта красивая дама мчалась на иноходцы, и за ней едва поспевали какие-то два офицера, и как она однажды утром во фригийской шапочке и фарточке Писала красками этюд, сидя на набережной, и большая толпа стояла поодаль и любовалась ею. Познакомился и я с ней. Она крепко-крепко пожала мне руку и, глядя на меня, с восхищением поблагодарила сладко-певучим голосом за то удовольствие, какое я доставляю ей своими сочинениями. «Не верьте», — шепнул мне Шамокин, — «она ничего вашего не читала». Как-то перед вечером, когда я гулял по набережной, Мне встретился Шамохин В руках у него были большие свертки с закусками и фруктами «Князь Бактуев здесь», — сказал он радостно «Вчера приехал с ее братом Спиритом Теперь я понимаю, о чем она тогда переписывала с ним Господи!» — продолжал он, глядя на небо И прижимая свертки груди «Если у нее наладится с князем, то ведь это значит свободы Я могу уехать тогда в деревню, к отцу» И он побежал дальше «Я начинаю веровать в духов!» — крикнул он мне, оглядываясь. «Дух деда Илариона, кажется, напророчил правду. О, если бы!» На другой день после этой встречи я выехал из Ялты, и чем кончился роман Шамохина, мне неизвестно.